Глава двадцать третья. Каждое утро, подымаясь на заре вместе с Мелетиной и ванной и умываясь ледяной водой из маленького рукомойника, висевшего на крыльце, Ася перебегала двор, пожимаясь от холода, и закладывала в ясле бурене охапки сена. Потом, схватив глиняную кринку шла на другой конец деревни за молоком к старому деду, который еще держал свою индивидуальную корову. Это были лучшие минуты в течение дня. На улочке не было еще ни души. Подымавшееся солнце золотило верхушки леса. Утренний заморозок щипал щеки. Снегири звенели в придорожных вербах. По подмороженной дороге прыгали голуби и воробьи и возились около маленьких луж, сдувавшихся от ветра. Чистота воздуха и уже по-весеннему светлого неба лилась ей в грудь. Она положила себе за правило читать по пути «Отче наш, Богородице, Дева, радуйся и верую». Ведь это было единственное время дня, когда она могла сосредоточиться на своих мыслях. А ей хотелось сохранить в душе светлый след и поддержать себя в уверенности, что жизнь ее и детей в руках Божиих. Золотисто-розовый край неба ассоциировался у нее со словами «Да приидет царствие твое!» как будто лучи эти лились из тех обетованных мест, где оно уже наступило. Старый дед наливал ей в кринку молока в долг до 25 и добавлял уже от себя пахты в отдельный горшочек. Когда она прибегала домой, Славчик, обычно уже проснувшийся, кувыркался в постели, маленькие ручки протягивались к ней, Она одевала сына с песенками и поцелуями. Первая трапеза обычно проходила жизнерадостно. Она чувствовала себя освеженной молитвой. А Мелетина Ивановна, которая растапливала с утра печь, великодушно предоставляла ей горячую воду для мытья детей и угощала ее красиво подрумяненным картофелем из деревенского чугуна. Славчик отличался хорошим аппетитом. Теперь, когда оказался на воздухе, он выпивал чашку молока и съедал две или три картошки. Отрадно было смотреть, с какой готовностью открывался этот маленький ротик. Остаток картофеля она приберегала ему на вечер, перемешивая его с пахтой. А сама довольствовалась куском хлеба и кипятком. Сонечке в отливала 200 граммов молока, и это при пятиразовом кормлении составляло за день литр. Днем Ася варила немного пшена, которая у нее была поделена на несколько ровных порций, с расчетом, чтобы хватило до 25 -го. Другой крупы не было. Обедали в 2 часа, и Славчик успевал до вечера снова проголодаться. Тогда в этот открывающийся очаровательный ротик можно было положить только кусок, оставленный себе на вечер. Настроение падало по мере того, как иссекали запасы дневного рациона. Славчик, это нельзя трогать. Положи на место. Играй в свои игрушки. Стой, стой, куда ты? Сядь, посиди немножко. Что ты опять взял в ручки? Запомни, в ротик нельзя брать ничего, кроме того, что дает мама. Ну, о чем ты опять? Гулять? Ты видишь, мама стирает. А почему штанишки мокрые? Фу, как стыдно! Интонация ее становилась понемногу все более усталой и печальной. Когда наступал вечер, и щебет Славчика наконец умолкал, она, уложив обоих младенцев и прибираясь потихоньку в избе, пела колыбельные совсем тихо, высоким тонким голоском. Пела их одну за другой, хотя Славчик и Сонечка уже давно спали. Перебрав все любимые колыбельные, она обращалась к романсам, выбирая, только самые грустные. Острую секирой ранена береза, черепнина наиболее отвечал ее настроению. Она спала теперь на гладильнике, посланном на полу, а закрывалась пледом и ватником. Невольно сравнивала она эту постель со своим прежним ложем на кровати красного дерева, с полотняными простынями и кружевными наволочками. Бросаться в ту кровать было всегда радостью, перешептывание с Олегом, поцелуй и сладкая дремота. Забираться в эту постель было всегда немного холодно, и каждый раз легкий трепет брезгливости пробегал по ее телу от сознания, что постель не так чиста, как бы ей хотелось. что простыни оцаревают, а плед затаскан в лагере. Каждую ночь осаждали тревожные мысли. Они поднимались тучей. Стоило ей только положить голову на подушку. И, несмотря на всю свою усталость, она лежала без сна до первых петухов. Голод решительными шагами приближался к ее маленькой семье. Мечтой ее стало иметь мешок с своей картошки. Но сколько она не обходила крестьянские избы, никто не соглашался с ней поделиться. Все уверяли, что расходуют последнюю, может быть так было на самом деле, а может быть опасались, что она не достанет денег и не сможет рассчитаться. Заппустить руку в собственный мешок. Испечь и съесть, сколько захочешь и когда захочешь, начинало представляться ей верхом счастья. Даже казалось иногда, что грустные мысли станут уже бессильны, если сесть за хорошо накрытый стол. С тоскою думала она, что Славчик не получает высококалорийных питательных веществ. В этой разоренной колхозом деревне Почти ничего нельзя было достать. Но и то немногое, что было, она все равно не могла купить. Сметана водилась только в одной избе и была дорогой. Яйца можно было купить только поштучно, и они тоже были дороги. Пойти в город раньше срока, специально за деньгами, но это удлинит следующий отрезок времени, От похода в город до получения перевода от елочки, который мог прийти не раньше 10 числа следующего месяца, вытащишь хвост — голова увязнет. При наличии долгов за молоко ей не могло хватить на две недели той суммы, которую она предполагала занять у Надежды Спиридоновны или Пановой. В одно утро произошло как раз то, чего она опасалась. Мелетина Ивановна картофель не пекла, а сварила овсяную кашу и не поделилась с ней. Может быть, потому что дома была фиклушка? Ася при ее скудном рационе этого оказалась довольна, чтобы остаться совсем голодной. У нее не хватило воли, чтобы придерживаться установленных ею же порций приварки варке пшена. В этот день и на следующий она сварила двойную дозу, и пшено кончилось. Отыскивая выход из создавшегося положения, она ухватилась за мысль переговорить с бригадиром. Стоя посреди улицы и глядя на его избу, она, тем не менее, не решалась войти. когда вдруг увидела его приближающимся к своему дому с уздечкой в руке. Надо было воспользоваться моментом. «Добрый день, Тимофей Алексеевич», — сказала она и по-крестьянски низко поклонилась, полагая, что это будет уместней протянутой руки, с которой крестьяне никогда не знали, как им поступать. «Я вас хотела попросить. Очень трудно мне». Не можете ли вы уступить продать мешок картошки? Может, у вас в колхозе есть лишнее? Я рассчитаюсь, как только получу деньги. Если же нельзя мешок, хоть два или три кило, я и крупе рада буду. Мне детей кормить нечем. Даже дыхание зашлось у нее в груди. Таких усилий! Стоила ей эта маленькая речь. Бригадир помолчал, оглядывая ее недоброжелательным взглядом. — Диковинная ты, Аксинья Всеволодовна, за дурака ты меня, что ли, почитаешь? Денег у ей нет. Да промеж нас ты самая, что ни на есть богатая. Ну, который из нас разом столько денег в кулаке зажмет? И не слушать бы мне тебя вовсе, да уж куда не шло. Завтра два наших мужика в город едут, езжай и ты с ими на дровнях. Нам надоть посылать кого-нибудь из баб мясом поторговать. А как будто смотришь и некого. Мы завтра корову колим Мы за эту работу тебе на мешок картошки денег выделим. Там же на базаре и закупишь, а мясо уже раскромсаем, Самой разрубать не придется. Перед глазами Асе замелькали кровавые скользкие куски. «Благодарю вас, но я на такую работу негодна. Я не сумею. Мне торговать на рынке...» И невольно горделивым жестом скинула хорошенькую головку, но тут же почувствовала всю неуместность своей гордости. Бригадир нахмурился. Вот, предлагаю заработать, так небось не хочешь. А колхозное добро на тебя разбазаривай, отдавай тебе посадочную картошку. Не суй ты нос в наши колхозные дела и не попрошайничай тут, на колхозной улице, экое вредное. Ася отвернулась и побежала к дому, чувствуя себя так, как будто получила пощечину. В этот день она отвечала ребенку не в попад, отправляясь за молоком, не в силах была прочесть любимые молитвы. Как опозоренная, боясь поднять голову, перебежала она через деревню, уверенная, что из всех окон смотрят на нее и говорят «Вот эта дурочка, эта поберушка, внучка царских сановников!» Созданные усилиями ее духа, Минуты созерцания были разрушены. Чувство голода становилось мучительно. Сонечка выпивала свое молоко, славчик остаток молока и пахту с хлебом, а на ее долю доставалось около фунта хлеба и кипяток. Она ловила себя по вечерам на голодных галлюцинациях, которые были так упорны, что она ощущала на своих губах вкус воображаемой пищи. Засыпая голодной, она часто чувствовала боль в животе. Она заметила, что ослабела. Походка ее сделалась несколько неверной и шаткой. Голова кружилась. Раз она взглянула на себя в зеркало и увидела на своей худой и длинной шейке странное коричневое пятно, и такое же на щеке около уха. Что это могло быть? А вдруг цинга? Или пелагра? Олег болел ею в лагере и рассказывал, что она, как и цинга, начинается от отсутствия витаминов. У нее было посажено несколько луковок в горшке на оконце. пригретой февральским солнцем, луковки уже дали зеленые побеги, и она подмешивала их в пахту для Славчика. испуганные темными пятнами, она общипала несколько перьев и съела их сама, а потом постучала к Мелетине Иванне выждав, чтобы фиклушка вышла. «Мелетина Ивановна», — сказала она, пересиливая гордость и нерешительно останавливаясь на пороге, Вы, кажется, за что-то на меня рассерделись. А за что, я не знаю. Я так благодарна вам и за картофель, и за горячую воду. Без вас я бы пропала. Мне очень трудно. Со мной нет никого, кто бы мог мне помочь. И приходится опять обращаться к вам. Я ведь знаю, какая вы добрая. Голос ее задрожал. Старая крестьянка молча смотрела ей прямо в лицо. И почему-то казалось Асе, что все, что она говорит, получает у Мелитина Ивановны свою особую интерпретацию, неясную ей. Мелитина Ивановна не то чтобы не доверяла, но точно отыскивала в ее словах вторичный скрытый смысл, кроме самого простого. «Завтра я должна идти в город на перекличку», — продолжала, проглотив слезы Ася. А за детьми присмотреть некому, и даже поесть им оставить нечего, кроме молока для Сонечки. Сама я очень изголодалась и ослабела. Если я не поем, я боюсь, что я не дойду. У меня в самом деле ничего нет. И закрыла себе лицо от стыда и отчаяния. Мелетина Ивановна не обняла ее и не прижала к груди, как сделали бы, наверное, Панова, Краснокутская и любая другая из знакомых ей дам, кроме разве Надежды Спиридоновны. Она сказала, — Присмотрю, небось, голодными у меня не останутся, и спать уложу, и укачаю, это уж само собой. Экая неосмотрительная ты, Аксинья! Дивлюсь я все на тебя. На вот борща тарелочку. Хлебушка я сейчас отрежу. А утром я тебе уже картофельных оладий подогрею, хорошие оладьи. Садись к столу. Едва лишь Ася взялась за хлеб, как Славчик, бросив игрушки, завертелся около нее и протянул ручонки, говоря «дай». «Лёля хоть может съедать сама то немногое, что получает, а я спокойно не могу проглотить ни одного куска», — со вздохом подумала она. За последние две недели перетяжки опять пропали на ручках её сынишки, и личико слегка вытянулось. Наблюдать эти изменения в детском лице... и сознавать всю невозможность что-либо изменить. Вот пытка. Поднялась Ася на рассвете, как только Мелетина Ивановна слезла с печи и вздула огонь, растворив печную заслонку. Спешно глотая оладьи, Ася не решалась заговорить с Мелетиной Ивановной о подробностях ухода за детьми. хотя множество указаний вертелось у нее на языке. Легко можно было предположить, что Мелетина Ивановна сунет в ротик Сонечке хлебный мякиш или покормит Славчика с чужой ложки. Но, боясь обидеть старую крестьянку, Ася все-таки промолчала. Дети еще не просыпались, когда она подошла к ним уже в ватнике, валенках и платке. Она перекрестила обоих, но не поцеловала, опасаясь разбудить. В синях было еще полутемно, Мелетина Ивановна стояла на пороге. — С дороги-то не сбейся, день уже будет в южный. Вон, а какая с утра пороша! — сказала она. — Не собьюсь, я ведь уже ходила. Ася взглянула через раскрытую дверь, накрутившийся снег. И еще раз обернулась на детей. Ресницы ее сына еще не подымались, и выражение ангельского покоя лежало на лбу и побледневших щечках. Загадочный комочек тоже был неподвижен. «Не тревожься, уж сохраню. Люблю ведь детей-то. Ступай с Богом», — сказала опять Мелетина Ивановна. Ася порывисто наклонилась и припала губами к загрубевшим мозолистым рукам. «Господь с тобой, с чего ты это?» — проговорила Мелетина Ивановна и отняла руки.